Глава седьмая К вечерней прогулке с царапкой я тщательно подготовилась, чтобы исключить неприятности, произошедшие утром. Теперь-то я знала причину необоснованной злости Марка. Одна ведьмочка что-то не поделила с парнем и отомстила, перекрасив все мантии боевого факультета в розовый цвет. Если бы я случайно не пострадала от этой мести, то только поаплодировала бы девчонке, сбившись песь с некоторых самодовольных болванов. Мне урок на будущее. От экспериментаторов и их жертв стоит держаться подальше. К Виверне я отправилась после ужина, завернув с собой в салфетку парочку котлеток, которые сама не осилила. Кормили в столовой вкусно, подавали большие порции, рассчитанные на взрослого мужчину. В меня столько при всем желании не влезет. Добродушная повариха только улыбнулась в ответ на отговорки. «Это ты сейчас так думаешь. А вот выложишься на полигоне, сразу аппетит появится. еще и за добавкой придешь. Царапка обрадовалась моему появлению, захлопала крыльями, заклекотала, всполошив соседних обитателей. За день работники питомника поставили новую решетку, которую виверна расплавила и вышибла с разбегу. Я заметила и свежую солому и полную поилку питьевой воды. Ухаживали за животными на совесть, что меня порадовало. «Ну, как ты тут, моя крошка? Скучала? Держи вкусняшку!» Скормила котлетки, которые царапка заглотила, не жуя, и посмотрела обиженно, что так мало. Пойдем гулять? А что с крылом? Зажило вроде. Может, попробуешь полетать?» Поглаживая зверя по морде, выпустила его из загона и повела в обход башни факультета темных сил, где располагался вход в заповедник. Меня предупредили, чтобы не перепутала дверь и не попала в запредельник для выгула нежити из темного бестиария. Заповедник создали специально, чтобы животные с питомника полетали в волю, побегали и поохотились. Живности там водилось избытком, и сам он делился на климатические зоны. Помимо этого, в лесах росли необходимые травникам растения, которые не приживались в искусственной среде. Здесь же обитали жучки и паучки, редкие бабочки, необходимые алхимикам и ведьмам для составления зелий. Разумеется, доступ заповедника оформлялся магическим пропуском, фиксирующим время пребывания внутри, так что оставаться дольше отведенного срока там не стоило. На поиски пропажа сразу выдвигалась дежурная группа, и если вызов оказывался ложным, то адепт такого пропуска лишался. Краткая инструкция по выгулу домашних монстров гласила, что выводить питомцев на прогулку следует один-два раза в сутки, утром и вечером, соответственно. Общее время нахождения внутри — не более четырех часов в день. Маленькая поправка, что внутри или с ориона, время текло иначе. Два часа там равнялись двум минутам здесь, поэтому прогулки никак не сказывались на личном времени адептов. Наоборот, ученики использовали его, чтобы поспать пару лишних часов или выполнить домашние задания. Но с моей царапкой покой мне только снился. Не успела она оказаться на природе, как огромными скачками удрала в лесную чащу. Я с тоской проводил ее взглядом. У меня в запасе четыре неизрасходованных часа, чтобы отыскать беглянку. Следы Виверны оставила заметные, по ним и углубилась в лес, не забывая оглядываться по сторонам. Очень уж не хотелось стать чем-нибудь обедом. Спустя пару часов блужданий по лесу, когда я напоролась на голодных каракалов, совершила забег, разозлилась и в итоге каким-то чудом подпалила диким кошкам шерсть, настроение упало до нуля. Бессовестная нахалка нарочно нарезала круги по лесу, попутно охотилась и даже не подозревала, что мое терпение скоро лопнет. Оставлю ее в заповеднике, будет знать. На ничейного монстра тут же найдутся более опасные хищники, адепты. Услышав издалека треск веток и грозное рычание, я затаилась. Если дикие твари сцепились, лучше от них держаться подальше. Однако, распознав воинственный клекот царапки, поняла, что бессовестная зараза вляпалась в неприятности и поспешила на помощь. Выскочив на полянку, вытоптанную громадным зверем, я резко притормозила и дала обратный ход, укрывшись за ближайшим кустом. Перед стоял и грозно скалился, выворачивая мощными лапами пласты земли реликтовый раптор. Бордового окраса с синими полосами на спине и ярко-желтым гребнем, идущим от середины головы и до основания длинной шеи. Дальше гребень переходил в костяные наросты вдоль позвоночника и заканчивался острым набалдашником на кончике хвоста. Ударит таким, и запросто череп проломит. Против него царапка — детеныш, хотя и похоже на него внешне. Пока что монстры только рычали друг на друга, выясняя, кто тот главный. Ладно, зубастый зверь, он размером больше и набор клыков в пасте внушительный. Ну куда с ним Вивер не тягаться? Или на мою помощь рассчитывает? Так я вряд ли пробью толстую шкуру зверя. А моя расхрабрившаяся мелочь нарочно нарывалась, кидалась на противника, плевалась огнем, громко хлопала крыльями. Виверна нагло провоцировала противника. Вот только зачем? Ему же достаточно лапой двинуть. Эй, оно ну не смей ее трогать! Я выскочила на поляну, чувствуя, как в груди разгорается жар магической искры. Нельзя маленьких обижать! Монстр не выдержал и отмахнулся от царапки, которая с жалобным писком раз пять кувыркнулась по земле и затихла. Эх, мне бы научиться контролировать магические выбросы! жахнула по ящеру так, что в глазах моментально потемнело от слабости. Такая села кулем на землю. «Ну, хоть не почувствую, что меня сожрут», — мелькнула в голове циничная мыслишка перед тем, как сознание выключилось. Я очнулась с ощущением того, что лежу на чем-то мягком и размеренно покачиваюсь. Приоткрыв глаза, напоролась на внимательный взгляд декана Вильгроссы. Секунды позже осознала, что так удобно мне от того, что нахожусь у него на руках. «Вот попала!» Чувствуя, как щекам прилила краска, резко отпрянула, неуклюже взмахнул руками и едва не свалилась на землю. «Мамочки!» — взвизгнула, когда увидела, что падать оказывается высоко. Вместе с Октавианом я ехала на спине раптора. Декан одной рукой удерживал поводья, а второй — мою безвольную тушку. Явно не ожидал такой прыти. В последний момент схватил меня за пояс и рывком дернул к себе. С размаху я подлетела, впечаталась в мужчину и, честное слово, я не хотела, приложилась губами к его губам. У меня глаза округлились, как чайные блюдца. Вельгросса, остановив мой незапланированный полет, перехватил рукой за спину и теперь крепко прижимал к себе, не давая отстраниться. «Не надо мне такого счастья!» Я уперлась руками в грудь мужчины и процедила, не разжимая губ. «Пустите!» «А я не держу», — ответил он сухо и отстранился, ослабив хватку, из-за чего я снова едва не сверзилась с ящера. У пасти разбиться мне виделось большим злом, чем объятия вельгросы, поэтому я намертво вцепилась в его камзол. Конструкция седла не предусматривала третьего пассажира, а декан не зря так крепко прижимал меня. Это для того, чтобы не свалилась по дороге. Вместо второго наездника занимала царапка, безвольной тушкой, перекинутая через седло. Однако зараза такая нагло притворялась. Я заметила, как верно, внимательно наблюдает за нами из под приоткрытых глаз. Я же говорю про хиндейка. Нет, чтобы ножками в академию возвращаться, так она на победителе катается. Что произошло, задала самый умный вопрос, который на этот момент пришел в голову. Вы напали на моего ящера и не рассчитали силу. Везу вас в лазарет, чтобы отлежаться пару дней. Но я в порядке вроде. Руки-ноги целы. А что с виверной? Целы, конечно. Кош хорошо воспитан и без команды не нападает, за исключением прямой угрозы жизни. А вот вашего питомца необходимо научить дисциплине. Царапка не виновата бросила защищать своего зверя. Адепт Ромелин!» Октавиан осуждающе покачал головой. «Я был там и вмешался в последний момент, когда вы чуть не спалили коша. У него спокойный характер, однако всякому терпению есть предел. Но она же пострадала. Где теперь возьму денег на лечение?» «У Виверн отменная живучесть и регенерация. Они и сами прекрасно справляются с ранами, поучительно произнес декан и добавил с ехицей кроме ущемленной гордости других травм я не заметил вот у вас явное магическое истощение магистр браунс точнее поставить диагноз и определить степень угрозы но я часто наблюдал обмороки адептов не рассчитавших сил и оказавшихся на грани симптом на лицо вы понимаете что едва не лишились магии Так не терпится вернуться домой и выскочить замуж. Вынуждена огорчить, ловко не сработает. Впредь не нужно портить жизнь ни мне, ни себе. Я и не собиралась. Замуж в смысле. Пробурчала, уязвленная наглым подозрением, что мне нужен этот... этот... гусь самодовольный. Еле нашла подходящее слово, чтобы мысленно обозвать декана. Ишь, чего себе возомнил! Это вам приспичило жениться, меня под замок посадили на девять лет. Это вы мне жизнь испортили. Решение о помолвке принято нашими отцами. Мне лично не нужна жена, которая еще в игрушки не наигралась. Что? Возмутилась до глубины души, потому что как раз игрушек у меня и не было. Если бы не книги, свихнулась бы от одиночества и бесконечной зубрежки древних языков, истории и других предметов. Будь на моем месте прежняя Фелиция, впрочем, не берусь утверждать, как бы она себя повела, вполне возможно, что, как послушная Эльмирийка, вышла бы замуж по указке главы семейства. А мне не нужен муж, который будет помыкать мной как вещью, так и знаете, свадьбы не будет. — Рад слышать, потому что и не собирался на вас жениться, — хмыкнул Виллигросса. — И раз уж мы выяснили этот вопрос и делать нам нечего, «Предлагаю заключить соглашение». «Какое соглашение?» — с подозрением посмотрела на Ктавиана. «Глухое раздражение, которое он вызывал своим фактом существования, потихоньку сошло на нет. Если обе стороны не желают этого брака, то стоит выслушать, что там за предложение». «Мы будем играть роль пары, если того потребуют обстоятельства. У вас будет статус невесты и моя защита при необходимости, но в остальном не будем выходить за рамки отношений преподавателей-адепта. Никаких поблажек в учебе и прочих поощрений, никакой огласки. К сожалению, пропажа вашей сестры привлекла в прошлом слишком много внимания. Большинство магистров знают об этой истории, потому что участвовали в поисках ювеналии, однако все они будут держать язык за зубами. От вас прошу того же». «Личные отношения в Академии запрещены правилами, вот и не будем нарушать их». «О!» — я боялась вздохнуть, пока Вильгросса говорил. «Я только за! Вы мне абсолютно не нравитесь как мужчина, и поверьте, на будущее у меня собственные планы». «В таком случае договор?» — Октавиан протянул раскрытую ладонь. «Договор!» — смело вложила в нее свою ладонь и сжала крепким рукопожатием. А жизнь-то, похоже, налаживается.